Глава 9. В библиотеке я просидела почти до закрытия. Вначале листала классификатор, уделив особое внимание разделу про опасных и особо опасных тварей. А потом взялась за энциклопедию магических родов. Собиралась почитать там про семейство Хонорс и саму Весту. «Чем больше знаешь о недруге, тем лучше» но изрядно потрепанная книга, выпущенная всего-то в начале прошлого года, сама открылась на главе, посвященной Фростам. А если конкретнее, на портрете Рендала. Художник постарался на славу. Ему удалось передать и спокойную властность взгляда, и обманчиво расслабленную позу молодого мага, и ауру уверенности. На губах Ренда играла легкая улыбка, В ладони клубилось пламя, а алая прядь в светлых волосах казалась так и искриться. Еще и синие глаза смотрели прямо в душу. Подлая энциклопедия! Нет бы на главах про Алана Монтегю или того рыжего дракона, чье имя я благополучно забыла за ненадобностью, распахнулась. Явно ведь те, в чьих руках книга побывала до меня и про них активно читали. Я резко и сердито перелистнула страницу. А затем, злясь сама на себя, воровато оглянулась по сторонам, вернулась обратно и пробежала любопытным взглядом по ровным строчкам. Старший сын, наследник рода снежных драконов, владеет магическими стихиями огня и воздуха. Вторая ипостась — дракон, что, в общем-то, логично. Как и все маги рода Фростов, талантливый артефактор, ну да, в этом я уже убедилась. И не только во время, скажем так, вынужденной отработки своей маленькой ошибки с призывом в качестве живого образца для испытаний, но и после, когда Рендел за несколько минут без особых усилий превратил мой кулон в защитный артефакт. Машинально погладила камень, ощутив под пальцами живое тепло. И вздохнула, сожалением, ожелением изгоняя из головы очень привлекательную мысль договориться с Рэндом. Допустим, через Кити и убедить его каким-нибудь образом внести изменения в свойства бытового артефакта Весты Хонорс. На этот счет в уставе ничего не говорилось, а такой полезный магический предмет наверняка у нее имелся. Вряд ли рыжая белоручка собиралась лично утруждать себя уборкой, да и ее подружки не были похожи на тех, кто охотно бы изображал из себя феи чистоты, порхая с тряпкой веником наперевес. Пусть бы слегка обновленный артефакт и дальше собирал пыли всякий мусор со всего общежития, да прямиком под кровать вести. Но услуга алла блондинистого артефактора, драконьих кровей, могла обойтись очень дорого в финансовом смысле. Хотя это было не основной причиной, по которой я отказалась от интересной идеи. Кити бы, разумеется, меня не выдала. Но как ни крути, выходило, что я гордо заявляя Рендалу, что не ищу встреч с ним и не прошу его о помощи, на самом-то деле и искала, и просила бы, пусть через посредника, а это никуда не годилось. Так что я решительно перелистнула раздел о Фростах и на сей раз, как и планировала изначально, добралась до главы о семействе Хонорс. А тем оказалось посвящено всего-то две странички, и личного портрета удостоился только отец рыжий зазнайки. Да высокородных, считай старейших магических родов королевства, они не дотянули, да и ничем особым не прославились. Семейству принадлежало крупнейшее поместье в провинции Шамерло, известный своими виноградниками, а сам глава рода возглавлял Королевскую комиссию по качеству игристых напитков при Министерстве торговли. И им же организованный закрытый мужской клуб в нашей славной столице. Вряд ли почтенный Эйр промышлял шантажом. Слишком опасным было это занятие. А вот полезных связей наверняка приобрел немалое количество. Детей было трое. Старший сын Падси Хонорс окончил Академию Шипа и Стали в ранге мастерового и сейчас служил в отделе зачистки службы маг-контроля. Кажется, том самым, который возглавлял отец Рендала. Дабы убедиться в правильности догадки, я вновь открыла главу, посвященную Фростам, а заодно и на портрет Трига Фроста посмотрела. Главный снежный дракон был синеглаз и суров. Обладал правильными, но резкими чертами лица, которому упрямо поджатые тонкие губы придавали неприятное выражение. В белых волосах красовались синие-зеленые пряди. При взгляде на него хотелось поежиться точно от порыва ледяного ветра. «Ух, пожалуй, я поступила крайне мудро, когда выбрала младшее из зол». Сейчас, глядя на портрет Трига Роста, я сильно сомневалась, что кара за запрещенный ритуал, пусть и пошедший не совсем так, как планировалось, оказалась бы формальной и позволила мне сохранить дар, пробужденный с огромным трудом. А вот Весту Хонерс суровость главы снежно-драконьего рода, явно не беспокоила, раз она так откровенно заявляла о претензиях на его сына. Средний брат винной принцессы Эммет подвязался где-то в конклаве. Составитель энциклопедии не необходимым указывать, где конкретно приносит обществу пользу сей молодой маг. Ну и, собственно, Веста. Как и отец братьями, обладательница пробужденной стихии воды, несколько неожиданно учитывая огненный цвет волос и мерзкий вспыльчивый нрав. Впрочем, как я уже поняла, цвет волос далеко не всегда имел прямое отношение к магической стихии. Иначе лично я, к примеру, оказалась бы обладательницей четырехцветной шевелюры. И хорошо, если в аккуратную полосочку, а не равными долями. Значит, вода? Вернее сказать, ржавое ядовитое болото. Уже что-то. Водники, обладатели лишь одной стихии, имели слабость к ментальным внушениям потому что вода являлась отличным проводником информации. Но, во-первых, ментальные воздействия в принципе относились к особой категории магии, и навряд ли вмешательство в сознание можно было назвать безобидным. Во-вторых, на этот случай у Весты наверняка наличествовала какая-то защита. Задумчиво захлопнула энциклопедию и поднялась из-за стола, лишь сейчас ощутив, насколько затекли мышцы. «Читальный зал», и без того немноголюдный, практически опустел. Лишь в дальнем углу у самых стеллажей сидела какая-то парочка, практически скрытая стопкой книг. Да и та больше была занята воркованием друг с другом, нежели изучением учебных пособий. А вот коридор учебного корпуса, к моему удивлению, пустым в этот час вовсе не был. Напротив, в нем царило какое-то нездоровое оживление, Туда и сюда по лестнице с озабоченными и встревоженными лицами сновали преподаватели и какие-то личности в форменных мундирах. Один из наставников, заметив меня, замедлил шаг и резким тоном распорядился, чтобы я немедленно возвращалась в общежитие. Следовавший за ним молодой маг в сером мундире без знаков отличия тут же подхватил меня под локоть и буквально отконвоировал в назначенную точку, передав с рук на руки коменданту. Да что произошло-то за те несколько часов, которые я провела в библиотеке. Терясь в догадках, я поднялась в комнату, где обнаружила буквально прильнувших к окну девчонок. При моем появлении все трое обернулись, и Кити на правах самой близкой соседки возмущенно вопросила: Адри, ну где ты ходишь? Мы уже извелись. Да-да! подхватила Рози, округлив глаза. Тут такое ужас! «Да рассказывайте уже!» — не выдержала я, разуваясь. «А то я из библиотеки вышла, а по центральной лестнице маги со сложными лицами шастают туда-сюда и в воздухе недобрым веет. Где-то прорыв хтонических тварей с изнанки мира случился. Нашествие перелетных гулей на Академию? Не в таких масштабах, но мыслишь верно!» — отозвалась Рози и тихонько вздохнула. «Гарри Джейсона!» Парня с нашего курса Харакан загрыз. И магию, и жизнь выпил. Нашли в парке с растерзанным горлом и развороченной грудью. А эта тварь еще пировала на нем. Хорошо, кто-то из преподавателей по боевым практикумам обнаружил. Смог тут же прижать змеюку магическим лассо и убить, пока не опомнилась. Я поежилась. Про Харакана читала как раз пару часов назад. «Мерзкая тварь, помесь змеи и многоножки, с пастью, полной острейших зубов иголок, шустрая и агрессивная, из тех, что, несмотря на небольшой размер, являлись смертельно опасными противниками. Основной его пищей были кровь и сердца жертв, а магию Харакан считал особым лакомством. «Случайно из клетки выпустили, что ли?» — предположила я. «Грифоны здесь были». Почему бы не оказаться и чему-то особо опасному? Мало ли какие жуткие создания сидят в местном бестиарии в качестве учебных пособий. «Шутишь?» — отмахнулась Рози. «Таких опасных тварей привозят разве что на выпускные экзамены и исключительно претендентам на высокий ранг, чтобы соискатель гадину прибил под присмотром опытных магов. Вдруг что-то пойдет не так». «Говорят, Харакана привезли с говяжьими тушами для кухни. Пока их принимали и перетаскивали в холодильную, тварь выбралась и удрала в парк», — добавила Кити. «Так преподаватель сказал, который на скоде в общежитии сопровождал». «Да я тебе уже три раза сказала, что это глупости», — фыркнула Шера. «Отвязаться он от вас решил». Академия на ингредиенты для декоктов и порошков тушу Харакана заказала. Между прочим, не в первый раз. А поставщик что-то напутал и отправил живую тварь в магическом стазисе. По всем накладным животное значилось дохлым. Проверять и тыкать в него всякими острыми штуками никто не стал». А Харакан очнулся и отправился на охоту. И хорошо, что в парк сбежал, а не по учебному корпусу вылавливал адептов. Могли бы многие пострадать. Вот и нагнали сейчас кучу магов из конклава. Выясняют, умысел или халатность. Причем что у нас, что у того, кто эту змеюку нам отправил. Ну и проверяют заодно всю магическую защиту. У меня мороз по коже прошелся, заставляя встать с дыбом волоски на руках. Я ведь тоже могла столкнуться с Харраканом, идеальная жертва, блуждавшая по самым безлюдным закоулкам учебного корпуса. «Нагнали! А толку-то? Гарри это не вернет!» — вздохнула Рози. «А ведь из него мог выйти неплохой маг. Он, кстати, как и ты», — она махнула пухлой ладошкой в мою сторону, «был из открыва... в смысле, из пробудившихся. Три стихи из четырех распечатал, только огонь не покорился». «И что теперь будет?» — спросила я. «Шумиха поднимется». «Да вряд ли», — пожала плечами Шера. «Тут с завидной периодичностью кто-то догибнет. Мы все подписывали договор, а там есть пункт, что в случае гибели адепта во время обучения Академия Ответственности не несет. Невозможно подготовить боевого мага в условиях полной безопасности. Но такое происшествие — это уже косяк Академии. Вот и всполошились» хотя паренек из простых, так что выплатят компенсацию родным, и на этом все утихнет. «Академия хоть за что-то несет ответственность?» — возмутилась я, вспомнив злосчастный договор в лаборатории. Там, помнится, учебное заведение тоже было ни при чем. «А как же!» — ухмыльнулась блондинка. «За то, что проведет необходимые разбирательства и отыщет виновного, который понесет заслуженное наказание!» — посерьезнее добавила. Ты не думай, Адри, эта формулировка вовсе не означает, что об адептах никто не заботится, и что нас бросают в учебный процесс, как слепых котят в озеро. Кто выплывет, тот молодец, а прочих не жаль. Не хотелось бы, чтобы из-за этого печального происшествия у тебя сложились превратные впечатления об Академии. И заботятся, и присматривают, и помогают. Только попроси. Но и к персональной ответственности тоже приучают. Заворачивать будущих магов в мягкий бархат и держать под стеклянным колпаком здесь не принято. Да и мы поступали сюда не для того, чтобы играть в песочнице, так? Тон ее звучал уверенно и жестко. А взгляд был холодным и острым, точно ледяное лезвие, куда только подевалась милая девочка-куколка, беззаботная блондинка. Этой молодой магичке можно было запросто доверить прикрывать спину в бою. И не сомневаться, она справиться. Кити смотрела на Шеру так же удивленно, как и я. А вот Рози ничуть не поразили метаморфозы, произошедшие с ее подругой. По всей видимости, мы только что познакомились с еще одной гранью личности Шарлин. Нежный цветок оказался с шипами. «Все так», — согласилась я. «Вот и славно!» — Шарлин светло улыбнулась, вновь становясь привычной девушкой-солнышком и, наставив на меня палец, потребовала. «А теперь признавайся, ты где вообще была? Невозможно столько времени торчать в библиотеке!» «Тем не менее, именно там ей и торчала, после того, как, наконец-то, ее нашла!» — отозвалась я. «А что ее искать-то?» — удивилась Китти. «Мы же там были совсем недавно, учебники получали» а под заклинанием отвода глаз, как выяснилось, вообще проблематично найти то, что хочешь», — сообщила я. «Веста!» Кити не спрашивала, а утверждала, причем выплюнула имя рыжей стервы как ругательство. «Она самая!» — кивнула я и взглянула на Шеру с Розе. «Девочки, мне нужен ваш совет. Даже два. Во-первых, как можно защититься от подобных пакостей? Во-вторых, Чем можно ответить, оставшись при этом в рамках устава Академии? О сути конфликта я тоже рассказала. А вот о том, что действия Весты в итоге поспособствовали очередной моей встрече с Рэндаллом, упоминать не стала. Девчонки ненадолго задумались, переглянулись, едва заметно кивнули друг другу, а затем Шарлин произнесла. Есть одно классное защитное заклинание из разряда мороков, которое никак не ощущается, называется «Сокрытие» и требует от мага предельной концентрации. Изучают его на четвертом курсе, так что твоя веста вряд ли им владеет». Хитро улыбнулась и, подмигнув, продолжила. «Мы тоже еще не должны, но бывшие соседки не жадничали и щедро делились знаниями». «Хорошо дружить со старшекурсницами, а со старшекурсниками еще лучше», вклинилась Рози, одарив меня многозначительным взглядом. «Да», — согласно кивнула Шера, «так вот» сокрытие. Работает как мифический плач-невидимка. Плюс в том, что накинуть его можно на целую группу, и ее члены друг друга видеть будут, а все окружающие нет. Намек понятен? О, еще как он был понятен. Я вся подобралась, ожидая продолжения, готовая внимать каждому слову, мысленно уже рисовала себе картины сладкой мести. «Я готова учиться», Пылка заверила подругу. «Замечательно!» С таким же энтузиазмом отозвалась Шера и, выдвинув нижний ящик в кроватной тумбе ступеньки, принялась в нем копаться. «Сейчас!» «Да где же оно?» «А, все, нашла! Лови!» В мою сторону полетел увесистый мешочек из плотной зеленой ткани. «Ауч!» Я потрясла чуть ушибленной кистью. «Там камни, что ли?» Распустив завязки, высыпала на ладонь с десяток отполированных до зеркальной гладкости круглых каменных шариков размером с крупную вишню каждой. Надо ну, же угадала. Взглянула на Шарлин и растерянно спросила, и что мне с этим делать? Невесту же бросаться в самом деле. Развивать концентрацию, улыбнулась Шера. Дарю. Соберешь из десяти шариков устойчивый столбик. Перейдем к следующему шагу. «Китти, ты тоже можешь тренироваться. Мы и тебя научим». «Так они же круглые!» — возмутилась Китти. «Какой столбик?» «Устойчивый!» — повторила блондинка. «А вы думали, заклинание четвертого года обучения — это так же просто, как стакан воды в лицо врагу выплеснуть?» «Ну ладно», — с сомнением протянула я, перекатывая в ладони шарики. «Концентрация, так концентрация!» В конце концов, стимул у меня был «что надо». А о том, как определять и снимать чужие воздействия, вроде отвода глаз соседки, рассказали без дополнительных условий. Когда девчонки пошли умываться перед сном, Кити напряженно размышляя о чем-то все это время, недовольно буркнула. «Между прочим, могли бы и сами на Весту это сокрытие повесить, пока мы будем заклинания учить. Это ж долго! Еще уверуют в собственную безнаказанность!» «Потеряет бдительность, расслабится, а тут вместе свершится», — продолжила я. «Шера с Рози все правильно сделали. Я же совет просила, а не решить за меня мои проблемы. И не для того в боевую академию пошла, чтобы прятаться за чужими спинами». Кити вскинула голову, готовая спорить, но тут же прикусила губу и тяжело вздохнула. По выражению лица было видно, что она борется с собой, не желая признавать мою правоту». «Да», — выдавила она наконец, и тут же пылка добавила. «Но понимаешь, Адри, я терпеть не могу, когда какие-то фифы, будь они сто раз благородные и тысячу раз аристократки, обижают моих друзей. Не согласна мириться с таким. Весту надо наказать». «Накажем», — согласилась я, высыпая каменные шарики на покрывало. «И я планирую не откладывать, а сейчас же начать тренировать умение концентрации». Как обычно, сказать оказалось проще, чем сделать. У меня едва пары из ушей не валило от усердия, а подлые каменные шарики раскатывались в разные стороны и норовили то под кровать запрятаться, то под шкаф или под стол. Какой там столбик, если даже линия пока не выстраивалась? К концу недели я кое-как собрала и сумела удержать друг на друге в течение нескольких мгновений всего два шарика. Но и этот успех окрылил, О трагической смерти второкурсника, так всколыхнувшей академию, говорили мало. Гнобин, как теперь мысленно называла куратора с подачи соседок я, на очередном собрании курса уделил происшествию меньше минуты. Зато почти десять распинался о том, как важно поскорее подчинить себе пробудившиеся стихии, чтобы в конце года уверенно сдать экзамены. И при этом умудрился обойтись без конкретики. После собрания я подошла к нему, надеясь получить более детальные рекомендации, но куратор выслушал меня в полухо, всем видом показывая, что безумно просто ужасно торопится, и лишь напомнил, что мне предстоит трудиться усерднее всех прочих, если я планирую и дальше оставаться в академии, как будто я без него не знала. Учеба пока давалась мне с переменным успехом. Но было и хорошее. С Рэндалом я больше не сталкивалась, не считая случайных, не дольше нескольких мгновений встреч в коридорах учебного корпуса. И все равно, каждый раз я вздрагивала, когда наши взгляды скрещивались. Веста с подружками на удивление тоже притихли. То ли светловолосая Хизер Блюр, видевшая меня с Рэндом в библиотеке, промолчала об этой встрече, То ли Веста убедилась, что я никоим образом не угрожаю ее планам прибрать к рукам синеглазого дракона, и решила оставить меня в покое. То ли, что представлялось наиболее вероятным, троица готовила новую гадость. Очередной осенний вечер был тих и прозрачен, как спелый темный виноград. Окна общежития мерцали мягким теплым светом, кое-где за неплотно задернутыми занавесками мелькали силуэты. Я возвращалась из лаборатории, где в очередной раз засиделась допоздна, пытаясь сложить непокорный столбик из десяти каменных шариков. В этот раз мне удалось удержать целых пять. А приятным бонусом оказалось, что такие тренировки-концентрации заодно помогают научиться и контролю магии. Я чувствовала, как сила стихии заполняет каждую клеточку моего тела и ощущается легким щекочущим покалыванием на кончиках пальцев как внутри набирает мощь нечто незримое, древнее, опасное, точно сорвавшееся с вершины горы валун. Но в моей власти было дать ли ему этот первоначальный импульс, подтолкнуть ли, позволить ли покатиться вниз. И остановить, если пожелаю. Последнее особенно радовало. Я помнила, насколько мучительным и разрушительным способен быть выброс магии, какое паршивое самочувствие после него и не желала повторения. А сейчас выходило так, что я могу, ну, почти могу, призывать и применять силу стихии по собственному желанию, а никогда меня доведут всякие там. И это было по-настоящему волшебно. Задумавшись, я не заметила, как прошла по лестнице мимо своего этажа и опомнилась лишь, поднявшись на половину пролета. Раздосадованно цокнула языком, развернулась и тут же шарахнулась в сторону, вжимаясь в стенку. Испуганный вскрик застрял в горле. На лестничной площадке колыхался полупрозрачно-белесый силуэт. Призрак слепо шарил вокруг длинными щупальцами, заменявшими ему руки, словно кого-то искал. Беззвучно открывалась и закрывалась черная щель рта и я могла поклясться, что беззубым это существо не было. «Боги, что это за астральная тварь, и откуда она взялась в общежитии?» Я шевельнулась, прикидывая шансы проскочить мимо призрака вниз по лестнице, чтобы позвать на помощь коменданта. Но существо тут же чутко вскинуло голову и уставилось прямо на меня всем лицом, что ли. А потом зловеще неторопливо поплыла на меня, Нервы сдали. Я все-таки заорала от ужаса, но не услышала собственного крика, словно призрачная тварь накрыла нас незримым куполом, гасящим любые звуки. Сама не поняла, как одним прыжком с места умудрилась взлететь через половину пролета и бросилась на утек, все так же не слыша собственных шагов. Сама не знала, куда бегу. Нарастающий страх гнал вперед, подальше от жуткого существа за моей спиной, Вот только призрак не намеревался отказываться от ужина и точно привязанный шустро плыл следом. Атакующих заклинаний мы пока не проходили. Оброшенный на удачу простейший магический щит ни на миг не задержал чудовище. Астральная тварь лишь полыхнула сердитым багрянцем, просачиваясь сквозь него». Кажется, я пробежала три или четыре этажа прежде, чем давящая на уши тишина наконец сменилась стуком набойка ступени. Теперь можно было бы и закричать, призывая на помощь любого, кто услышит, но мешало сбившееся дыхание. Я панически ломанулась в ближайшие двери, испуганной ланью промчалась по коридору, намереваясь спуститься по боковой лестнице, и едва не зарыдала от отчаяния, когда вместо выхода увидела глухую стену. Ждать, пока мой преследователь покажется на этаже, не стало, и изо всех сил замолотила кулаками в дверь первой оказавшейся рядом комнаты. Волны паники захлестывали с головой, мешая дышать. «Кого еще принесло в ночи?» — и сердито раздалась из-за неё. А в следующее мгновение дверь распахнулась от резкого раздраженного рыка, и я буквально упала на Рэндала Фроста. Хорошо еще, что дракон был одет. Синие глаза искрились недовольством. Но высказать его блондин не успел, потому что я вцепилась в его широкие плечи, практически втолкнула Рэнда в его же комнату и захлопнула дверь. Спасена. Между призраком и светловолосым драконом мой выбор однозначно был в пользу последнего. Как сильного мага и как наименьшего зла из двух возможных.